Глава 14. Яростная схватка. Вокруг дерева бродили тени, но не это было страшным, когда я взглянул вниз. Множество ярких точек парами перемещающиеся по окрестности, и было их очень много. Если я правильно понял, то около полусотни. И с этим что-то нужно делать, так как несколько раз я отчётливо слышал, как они пытались взобраться на дерево. Хорошо, что кора внизу слабая. А их когти соскальзывают вниз, не позволяя закрепиться нормально. Осторожно Божу Михайлыча и Вику, которые при виде такого количества хищников парализует страх. Чтобы не поднять шум раньше времени, общаемся сообщениями. Приготовьтесь, я сейчас попробую отлечих, а вы будьте на чеку, написал я в общий чат. В магическом зрении нечёткие контуры деревьев я вижу, как и глаза животных когда они смотрят в мою сторону. Осторожно достаю бумеранг, и запуская его, и через секунду слышится стук от удара о дерево. Призываю его в инвентарь и повторяю снова, немного смещая бросок в сторону. В этот раз он прилетает к цели. А на последнем отрезке корректирую полёт, направляя его точно между светившихся глаз. Раздаётся виск, и раненый волк выделяется на общей картине. Возможно, его вижу только я, но зато второй бросок развивает мой успех. Внимание! Вы убили волка первого уровня. Вам начислено 30 баллов. Призываю бумеранг обратно и нахожу вторую цель. Только в этот раз оружие отскакивает от вспыхнувшего магического щита. Это значит, что нужно напитывать бумеранг маной в 10 единиц. Что я и делаю, отозвав тот обратно. Второй бросок более удачный. Но на то, чтобы поразить цель, мне потребовалось 3 броска и 30 единиц маны. Внимание, вы убили магического волка второго уровня. Вам начислено 60 баллов. Расход большой, а мана восстанавливается медленно, и надолго меня такими темпами не хватит. Но останавливаться сейчас не стоит. Каждый бросок стараюсь сделать как можно тише и незаметнее. Волки в основном рыщут по земле. И не поднимают свои головы, да и мы неплохо замаскировали нижние ветки. Поэтому заметить нас будет не так просто. Два тела убитых волков тут же начинают терзать, и это довольно странно. Обычно волки друг друга не едят, но тут явно неправильные волки. Да и стая очень голодная. За следующие полчаса убиваю ещё двух обычных волков первого и второго уровня и одного магического третьего уровня. Стая начинает метаться по окрестности, пытаясь выяснить, откуда исходит опасность. Но шум от такого скопления животных большой, поэтому еле слышное шелестение бумеранга заметить не должны. Тут внезапно раздаётся виск, а следом за ним ещё один, что свидетельствует о срабатывании ловушек. А следом не отписалась Вика с Михалычем, которые и ставили их под моим руководством что получили по 60 очков за убитых волков второго уровня. И того, за 2 часа ночной схватки, удалось убить 7 волков, что довольно неплохо. Но стая всё равно очень большая, и что с ней делать дальше, я не знаю. Но к этому времени небо начало светлеть, что сообщило о скором рассвете, и волки быстро завершили свой танец по окрестностям, забрав с собой всех убитых, ушли в западную от нас сторону. Этот ок первого сражения порадовал. Только вот уверен, что они ещё вернутся и, вероятнее всего, оставили несколько особей на сохранять. Днём они точно выяснят, где мы прятались, и нападут под вечер. Только вот провести целый день на дереве мне не хотелось. Я попробую спуститься и пройтись по округе. Вероятно, тут оставили несколько волков присматривать за этим местом. Приготовьтесь меня прикрыть. Вы оба спуститесь на нижние ветви. «И попробуйте отвлечь их, если они погонятся за мной. Ну а я разведаю обстановку», — сказал я, когда уже достаточно рассвело. «Может, не надо рисковать? Дождёмся ночи, и они сами придут?» — спросил Михалыч. «Слишком их много. Ближе к утру мне уже тяжелее было попасть в них, а шансы, что они найдут, где мы прячемся, очень большие. В любом случае, действие вонючки закончилось, и надо обновить её», — ответил я. И если тебя убьют, то нам точно будет не выбраться. Ты самый опытный из нас, может, пойдёт майор? спросила Вика. У меня есть пара козырей в рукаве и больше шансов выжить. Поэтому он останется тут, как и ты. И это не обсуждается, сказал я. Но это Михалыч просто кивнул головой, признавая моё право отдавать такие приказы. А девушка явно обиделась, но в любом случае, они же не знают, что у меня есть невидимость. И шансы выжить действительно больше. В руках у меня бумеранг и зелье. Копьё я оставил Михалычу, и он привязал его к себе, будет метать и отзывать. А девушка попробует стрелять из лука, а на ближней дистанции использует магию. Спустился с помощью верёвки, связанной у знамя, через небольшие промежутки, чтобы было удобнее. В первую очередь рассчитывал на трофеи, И так как своим новым спутникам я отдал достаточно предметов, хотел восполнить их. Опасности вокруг пока не наблюдалось, но в любом случае старался двигаться очень осторожно, применяя все навыки охотника третьего уровня. Первые два места не принесли никаких находок, и я уже разочаровался, но на месте убийства магического волка нашел два свитка, отливающих золотом. Таких я точно не встречал и попробовал быстро провести идентификацию. Свидки знаний очень редкие, класс золотой. Понимая, что мне попало в руки, решил изучить их сразу, но так как опасность никуда не делась, пришлось залезть на одно из деревьев под удивлённые взгляды спутников. До них было метров 40, и они не видели, что я подобрал с земли, поэтому сделал знак не беспокоиться. Для вида достал карту и сделал вид, что изучаю её. Почему я так поступил, не знаю. Но посчитал, что лучше не говорить об этом. Как только привязал себя к дереву, активировал первый свиток. Каждые несколько месяцев происходит чемпионат системы, где игроки сражаются друг с другом в случайном порядке. Выживает сильнейший. Уклониться от чемпионата нельзя, и каждого ждёт одна битва на выживание. До чемпионата осталось 5 дней. Распространять информацию о данном событии запрещено. Штраф смерть. А это серьёзная проблема, особенно для слабых игроков. Если у меня ещё и есть шансы, то у Вики они минимальны. Нужно срочно поднимать уровень моих спутников и наделить их нормальным оружием, сразу активируя второй свиток. Песочница адаптирована под земные условия, а интерфейс подогнан согласно запросам вашей расы. Покинув условно-безопасное место, вы столкнетесь с полноценной системой хаоса, где существуют совершенно другие законы, и локации населяют сотни видов разумных. Ограничения по уровням не существует. Прочитав второе сообщение, мне захотелось ругаться матом еще больше, чем от первого. Все сводится к тому, что это уже второй этап адаптации. Первый был пещерой, и я тогда выжил только чудом, а сейчас — песочница. И судя по предстоящему чемпионату, выживет только половина. А это значит, что условно безопасное место совсем не безопасное. Но ну, а то, что выжить в полноценном мире хаоса будет ещё сложнее, я теперь не сомневаюсь. Да, тут мне определённо повезло. Возможно, сыграла роль моей увеличенной удачи. Теперь я смогу подготовиться к этому и подготовить своих спутников. Внимание, вы слишком удачливы и превысили все разумные параметры. Ваша удача будет снижена до нуля на следующие 24 часа. Эй, система, что за фигня такая творится? Мы так не договаривались, произнёс я вслух. Внимание, ваша удача понижена до нуля на 48 часов. Упс. Только и смог сказать я, решив помолчать и даже замер на минуту, ожидая ещё одной подставы. Но больше уведомлений не произошло. Если подумать, то действительно, с момента попадания в этот мир мне просто безумно везёт. И если бы не невероятное везение, неизвестно, чем бы всё закончилось. Но ну, небольшой штраф на фоне полученных бонусов и информации не так и критичен. Придётся быть осторожнее и не лезть вперёд всех. То, что система следит за всеми, мне понятно, но оказывается, что она ещё заботится о своём имидже и пресекает все попытки негативных отзывов. Нужно теперь следить за своим языком, да и за мыслями тоже. И еще мне пришла в голову мысль, что я веду себя как чертов читер, проходя все испытания очень быстро и с огромным количеством бонусов. Вероятно, у нее должна быть схема, как наказывать таких выскочек, а значит, в ближайшее время нужно быть более внимательным и осторожным. Все эти размышления проводил, сидя на дереве и мониторя обстановку, насколько это возможно. Написав сообщение Михалычу, узнал у него: "Заметили ли они что-то необычное или нет?" На что он ответил, что вокруг всё тихо и спокойно. Такой способ общения упрощал взаимодействие и позволял сохранять тишину. Осторожно спустившись на землю, решил посмотреть, как там поживают две ловушки, в которые попались волки, и начал осторожно двигаться в их сторону. Внезапно почувствовал на себе пристальный взгляд. И шло не со стороны моих спутников, а со стороны ловушек. Похоже, волки оставили там засаду и меня заметили на подходе. Теперь встаёт вопрос: что мне делать дальше? Бежать обратно или постараться принять бой? Осторожно смещаюсь в сторону, немного меняя направление, а сам готов в любой момент использовать бумеранг. Шум сзади, резкий разворот и бросок бумеранга. Но тут же отзываю его. Так, как вижу свечение вокруг него, напитывать бумеранг маной посчитал расточительным, а нападавший волк явно был магическим и, вероятно, высокого уровня. Достав из инвентаря вернувшийся бумеранг, насыщаю его маной и запускаю. Одновременно с этим прячусь за дерево и активирую невидимость. Сразу выхожу с другой стороны и стараясь не шуметь, продолжаю отходить в сторону. Мой бумеранг попадает зверю в переднюю лапу и он сбивается с прыжка в десятки метров от меня, катясь кубарем. Повторяю процедуру с отзывом и насыщением бумеранга, только теперь целясь прямо в пасть зверя. С такого расстояния промахнуться невозможно, а бросок у меня получается очень сильный, и от мощного удара зверя, изготовившегося к прыжку, ведет в сторону. Делаю два шага вперед и атакую магическим пламенем прямо в голову волка. Магический щит зверя спал еще со второго удара, и поэтому его неплохо прожаривает, отчего он падает на землю, но еще дышит. Призыв меча и точный удар в глаз добивает противника. Быстро закидываю его в инвентарь и оглядываюсь. «Внимание! Вы убили магического волка третьего уровня. Вам начислено 120 баллов опыта. Доступно 185 баллов». Вокруг слышатся шум и вой. Стая пряталась неподалёку. И времени у меня нет, поэтому снимаю невидимость и бегу в сторону дерева. Вой усиливается. Понимаю, что не успеваю добежать быстрее волков, и отклоняюсь немного в сторону. С дерева уже спустили верёвку, а когда за спиной слышатся звуки догоняющих волков, накидываю невидимость и, сменив траекторию, несусь к нашему дереву. В прыжке запрыгиваю на него, цепляясь за верёвку и чуть не промахиваюсь. Так как самих рук не вижу, на одних рефлексах забираюсь наверх и ныряю в приоткрытый люк, после чего снимаю невидимость. "Ты как сюда забрался?" в шоке произнёс Михалыч. "Ловкость рук и никакого мошенничества", отвечая я ему фраза из фильма, после чего закрываю самодельный лаз. Вика в это время стреляет из лука, и судя по расстроенному лицу, безрезультатно. Занимаю подготовленную площадку и убираю лишние ветки для нормального обзора. Теперь не придется пускать бумеранг через верх, а буду запускать по прямой, так как наше местоположение обнаружено. Волки несутся в нашу сторону со всех сторон, и их очень много, несмотря на то, что восьмерых из них мы уже убили. Запускаю бумеранг в ближайшего волка, который покрупнее, и пока бумеранг летит... Повышаю первый попавшийся навык, не всматриваясь в какой. Сейчас главное выжить. Твари слишком много, и боюсь, что кому-то из нас придётся получить четвёртый уровень. Поэтому открываю интерфейс и волевым усилием закрепляю показатели уровней обоих моих спутников. За это время успеваю отозвать бумеранг, который ранил волка, и отправить его в повторный полёт. Вика наконец начинает попадать в волков из лука выцеливая первого уровня, так как её лук рассчитан на слабых противников. Михалыч метает копьё и довольно успешно, поражая волков одного за другим. Теперь главное, чтобы оружие выдержало. Волки прут, не останавливаясь, и зачастую мешая друг другу, многие уже пытаются взобраться на спины других волков, стоящих под деревом. Сильный разряд молний бьёт вниз и задевает сразу несколько волков. Это Виктория применяет свою магию. «Я уровень взяла!» — крикнула она. «Не отвлекайся, ты от нас отстаёшь, поэтому поднажми. Используй только магию, пока они кучно стоят. И на, возьми кристалл маны на пятьдесят единиц!» — крикнул я, передавая кристалл девушке, а сам, продолжая раз за разом посылать бумеранг вниз. «Навык разведчика — третий уровень. Навык диверсанта — третий уровень». «Слишком быстро я их поднял!» И теперь нужно осторожнее выбирать противников, чтобы успеть изучить навыки и списать баллы. Уже через 5 минут пришлось изучить ещё два навыка. Навык кузницы, третий уровень. Навык езды на животных, расширенный, третий уровень. Только вот в голове полная каша. Ита начинает кружиться от потока информации, поступающей в мой мозг. Ещё немного и я сойду с ума или рухну в обморок. Поэтому нам нужна передышка. Или поменять стратегию боя. Вика, я бью волка дважды, а ты добиваешь молнией. Нужно поднять с тебя уровень. Командным голосом отдаю я распоряжения, и девушка не перечит мне. У нас получается, и весь опыт сейчас идёт с отрядницы, а Михалыч неплохо справляется сам, оруды это копьём, то мечом. Волки уже допрыгивают до нижних ветвей и стараются проникнуть сквозь ограждение нижних ветвей. Мы все стоим внизу, И вот мне самому приходится призвать меч, чтобы врезать по морде волка, раздвинувшего перевязанные ветви нижнего ограждения. Резкий удар точно в глаз, и выскакивает очередное сообщение. Внимание! Вы убили лесного волка второго уровня. Вам начислено 60 баллов опыта. Доступно 105 баллов. Сразу вкладывай очки, списывай их с опыта. На выключника расширенный второго уровня. Оставляю себе сорок пять баллов и понял, что поспешил. Голова закружилась, а перед глазами все померкло. И только острая боль в правой ноге привела меня в чувство. Резким ударом бью по шее волка, вцепившегося в левую голень. Потребовалось три удара, чтобы перерубить ему шею, и выскочило сообщение. Внимание! Вы убили лесного волка второго уровня. Вам начислено шестьдесят баллов опыта. Доступно сто пять баллов. «С трудом разжимаю пасть волка и опять бью мечом в проделанный лаз», откуда показался следующий волк. «Мангуст ранен!» — скрикнула Вика, запуская в образовавшуюся брешь три молнии подряд. «Прикрой его! Тут у меня прорыв! Мне не отойти! Лезут один за другим!» — крикнул в ответ Михалыч. «Раны на ноге не такие и страшные, но глубокие, и если их не перевязать, то я могу истечь кровью». Поэтому достаю самодельный бинт и начинаю спешно заматывать ногу, прислонившись к дереву. Внезапно сверху спрыгивает пушистый комок, и за моей спиной раздаётся рычание. Это Зевс напал на волка, пролезшего сквозь укреплённые ветки. Вика посылает молнию в нового противника, но вынуждена переключиться на следующую угрозу, вылезшую из дыры рядом с которой она стоит. К моему удивлению, Зевс, цепившись к шее противника, Бьёт удар ме молнии практически без перерыва. Волк мотает головой из стороны в сторону, но мелки висит как приклеенный. И в итоге волк, испуская дух, рухнув на самодельный настил, сделанный из веток. Я уже опять на ногах и отвлекаться на своего питомца не могу, хотя ему тоже нужна помощь. Ведь несколько раз его приложило о ствол дерева, да и пару ударов лапы он пережил. На боку явно видна глубокая рана. Опускаю руку между ветвей настила в небольшую щель и не глядя выпускаю магическое пламя несколько раз. Убить навряд ли получится, но вот отпугнуть должно получиться. Внимание, вы убили лесного волка первого уровня. Вам начислено 30 баллов опыта. Доступно 135 баллов. Внимание, вы убили лесного волка первого уровня. Вам начислено 30 баллов опыта. Доступно 165 баллов. Получается, что внизу остались низкоуровневые волки, и это даёт все шансы отбить нападение на нас. Будь мы на земле, справиться с такой стаей мы точно не смогли бы. Будь нас хоть в 3 раза больше. Поднявшись, опять призываю бумеранг и запускаю его в сторону, после чего выбираю волка покрупнее и бью по нему, направляя усилием воли бумеранг точно в его голову. Небольшая вспышка И бумеранг отскакивает, не причиняя никакого вреда. Поторопился я с выводами, и сильных особей ещё достаточно. Поэтому призываю оружие обратно, напитываю маной и запускаю в полёт. Одновременно с этим достаю кристалл с маной и испитываю её, отчего кристалл превращается в песок. И рожав ладонь, высыпая его под ноги, а в руке опять бумеранг, в который вливается магическая энергия из моего источника. С третьей попытки выскакивает очередное сообщение. Внимание, вы убили магичество волка третьего уровня. Вам начислено 120 баллов опыта. Доступно 285 баллов. Морщусь от того, что придётся сейчас сделать, но другого варианта я не вижу. Брасать друзей не могу, а теперь я считаю их своими друзьями, ведь мы сражались вместе и прикрывали друг другу спины до выключника расширенный третий уровень доступно 255 баллов. Сильный укол в голову заставляет закрыть глаза и унять свистопляску перед глазами. Но другого варианта я не знаю, а значит, придётся действовать прежним способом и тратить очки на навыки. Дальнейшая схватка уже практически не запомнилась, превратившись в набор действий, большую часть которых совершал на автомате как какой-то робот. Отложилось только два сильных прорыва низкоуровневых волков к нам на площадку. Михалыч получил две раны, Вика одну, а Зевс опять прикрыл меня, бросившись на подкрадывающегося ко мне волка. Правда, в этот раз он получил серьёзную рану, но дал мне время отбить нападение. Внезапно всё закончилось. Ещё несколько минут стоял, сжимая в одной руке меч, во второй ладони горку песка, оставшуюся от рассыпавшегося кристалла. «Похоже, на этом все, кончились волки», — произнес Михалыч, и я глянул себе под ноги, рассматривая холм из тел убитых волков, который заканчивался прямо под ногами. От наших защитных сооружений практически ничего не осталось. Все было переломано ударами лап или перегрызено в попытках добраться до нас.